Броневик прапорщика вон Лярлярского. Практически неизвестным в нашей стране был бронеавтомобиль, построенный по проекту заведующего броневыми автомобилями броневого отдела военной автошколы прапорщика вон Лярлярского. К сожалению, о нем известно довольно мало. Вероятно, проектирование этой машины вон Лерлярский начал в конце 1914 года. После доставки в Петроград первых шасси бронеавтомобилей Рено одно из них использовалось им в качестве базы для бронирования. 24 марта 1915 года вон Лярлярский направил письмо начальнику офицерской стрелковой школы, генерал-майору Филатову, в котором сообщал: По распоряжению начальника военной автошколы генерал-майора Секретева. Один военный автомобиль бронируется по моим чертежам и на днях будет закончен. Ввиду того, что этот автомобиль будет отправлен, возможно, скорее всего, в действующую армию под мою командою, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство разрешить выдать мне два пулемета с инвентарем к ним причитающимся для вооружения сего автомобиля, а равно прикомандировать к моей команде двух наводчиков, из офицерской стрелковой школы. Судя по имеющимся фото броневика, один пулемет находился в башне, а второй в корме корпуса. При этом последний отличался обилием гнутых и цилиндрических поверхностей брони. Смотрите фото номер 81 и 82 в файле «Дополнительные материалы». Особенно обтекаемую пулестойкую форму имела кормовая часть. Предполагалось, что броневик будет идти в бой задним ходом, чтобы не разворачиваясь, быстро выйти из-под огня противника. После постройки первого образца планировалось изготовление еще двух машин на Ижорском заводе, о чем сообщал в ГВТУ начальник военной автошколы генерал-майор Секретев в рапорте от 13 сентября 1915 года. Но из-за технологической сложности бронекорпуса И высокой стоимости работ по смете 5900 рублей необходимо было израсходовать на вырезку и гибку бронелистов, не считая их установки на каркас. От постройки этих машин отказались. Судьба построенного в анлярлярским образца автору неизвестна. Возможно, его разбронировали.